Глава вторая. Ковер с цветочным узором, флуоресцентные лампы, бетонные стены выкрашенные в к а з е н ы й кремовый цвет и длинная стойка регистрации с облицовкой из дешевого шпона, над которой висят часы, показывающие время в Лондоне, Чикаго, Сан-Франциско и, конечно, здесь, в Бостоне. Это был вестибюль гостиницы Хэмптон Инн при аэропорте имени Логана. Картина не обнадеживающая, тем более, что перед стойкой уже выстроилась огромная очередь. Должно быть в с е рентгенологии, сказал стоявший передо мной мужчина. Должно быть улыбнулась я. Повелитель рентгеновских лучей, произнес мужчина и покачал головой. Ха, звучит прямо как в произведении научной фантастики 1950-х годов. Хотя. У вас в пятидесятых еще на свете не было. Приятно, что вы так думаете. Я бы сказал, что вы родились в восьмидесятом. Теперь вы мне льстите. То есть я ошибся примерно на одиннадцать лет. Печально. Вас разочаровал мой возраст? Нет, собственная неспособность его определить, ответил он. Это существенный недостаток. В моей работе да. И чем же вы занимаетесь? Ни чем особенно интересным. Серьезное заявление, заметила я. Но это так и все же. Оформляю страховки. Я отступила на шаг и о кинула взглядом страхового агента среднего роста, примерно метр семьдесят пять, относительно подтянутый и всего лишь с намеком на округляющееся брюшко, волосы седые, но не редеющие. Очки в м е т а л л и ч е с к о й оправе с прямоугольными стеклами, темно-синий костюм, не слишком дорогой, но и не дешевый, голубая сорочка, шелковый галстук, обручальное кольцо на указательном пальце левой руки. В одной руке п о р т п л л и о фирмы с а м с о н а й д рядом на полу большой черный портфель, наверняка забитый бланками полисов, ожидающих, когда их з а п о л н я т как только он найдет подходящих клиентов. На вид лет пятьдесят пять. Не красавец, но и не обрюшкший. Не слишком п о т р е п а н н о й жизнью, если не считать седины. В нашей жизни без страхования никуда, сказал я. Отличный рекламный лозунг. Думаю, вы гораздо лучше умеете рекламировать свою работу. Теперь вы мне льстите. И где вы заключаете договоры? В Мэне. Я просияла. Это мой родной штат. Теперь он заулыбался, спросил. Вы там родились и выросли, точно. Слышали про д а м л и с к о т у Я живу в милях двадцати оттуда, в Бате. Затем я сообщила ему, где росла, упомянула про учебу в университете штата Мэн. Я тоже выпускник этого университета, признался он. И мы быстро выяснили, в каком общежитии жил каждый из нас на первом курсе. Мой знакомый сказал, что он специализировался в области предпринимательской деятельности. А я изучала биологию и химию, сообщил а я. Слишком заумно для меня, такой врач. Почему вы так решили? Две научные конференции, съезд рентгенологов в этой гостинице, куча ваших коллег, мешающих мне заселиться. Последнее предложение он произнес с улыбкой. Я поняла, к чему он клонит. Перед нами очередь из пятнадцати человек, за стойкой работает всего двое, а значит, нам предстоит поточат р ь здесь какое-то время. В общем, вы решили, что я рентгенолог? Подытожил я. Вычислил методом дедукции. То есть я п о х о ж а на рентгенолога. Я знаю, что я сам похож на страхового агента. Я промолчал. а Да, так и есть, подтвердил он. Вам нравится ваша работа? В ней есть свои прелести. а Вам нравится быть рентгенологом? Я всего лишь рентгенлаборант. Рентгенлаборант. Очень важная профессия. Я пожала плечами. Мужчина снова м н е улыбнулся. В какой больнице? В региональной больнице штата Мэн. Серьезно? А вы работали там, когда отделением заведовал доктор Подхолм? Доктор Подхолм. Мы принял меня на работу. Мужчина улыбнулся, протянул мне руку. Ричард к о у п л е н д Он вручил мне свою визитную карточку. Я пожала ему руку. р у к о п о ж а т и е у него б ы л о к р е п к о е р у к о п о ж а т и е камеи Жора. Я убрала в карман его визитку. Представилась. Ричарду Копленду был присущ не принужденный стиль общения, но в том, что казалось ж е с т и к у л я ц и и и мимики, он был крайне осторожен, будто пытался побороть некую физическую робость. Я видела, что он рассматривает меня, но при этом все время отводит взгляд, словно смущается своей дерзости. Мы вели оживленный разговор, но в то же время держались н а с т о р о ж а Я назвала бы его в о л а к и т о й которая испытывает неловкость, ф л и р т у е с женщиной, а это, у меня сомнения, был флирт, флирт между двумя незнакомыми людьми, которые застряли вместе в длинной очереди и знают, что через пятнадцать минут навсегда разойдутся в разные стороны. Мама говорила мне, продолжал я, что выбор стоял между двумя именами Лора и л и с а н д р а Отец отдавал предпочтение последнему, но мама была уверена, что тогда меня все будут звать Сэнди. а Сэнди сразу напоминает Калифорнию, да? Тут уж я рассмеялась. Забавно, что вы это сказали. Когда мне было тринадцать, папа упомянул, что меня чуть не назвали по-другому, но мама ненавидела имя Сандра. И когда я поинтересовалась у нее, чем же это имя ей так не угодило, мама сказала, что Сэнди имя для серфисток. Слава патриотке штата Мэн. О, мама прекрасно бы себя чувствовал а и в колонии Массачусетского залива. Ричард к о у п л е н д взглянул на меня с удивлением. Мне даже показалось, что он вздрогнул. Я что-то не то сказала? Спросил я. Да нет, просто не каждый день можно услышать, как кто-то упоминает о Массачусетской колонии. Колония Массачусетского залива, английское поселение в Северной Америке, основано в 1629-30 годах между речью рек Мери Мак а и Чарльза большой группой пуритан, около тысячи человек. Многие из нас в школьные годы читали а л у ю б у к в у и мало кто вспоминает теперь этот роман. Ну, не скажу, что он есть в моем Kindle. Впрочем, электронной читалки у меня тоже нет. Предпочитаете бумажные книги? Предпочитаю книги как таковые, чтобы можно было в руки взять. А вы? Боюсь, я поддался всеобщему ажиотажу. Читаю Скинла. Это несмертный грех. Там у меня сейчас загружено двадцать книг. И что вы в данный момент читаете? Не поверите, если скажу. А вы попробуйте. Что за книга? Он покраснел. Уткнулся взглядом в свои начищенные до блеска черные туфли из дубленой кожи. а л о ю букву на т о н и э л е г о т о р н а Я пыталась сохранить невозмутимый вид, не получилось. Я побледнела. Проронила случайное совпадение. Я не лгу, не сомневаюсь. Могу показать вам свой Kindle, если не верите. Нет, нет, не надо. Теперь я уверен, вы думаете, что я с приветом, или что у вас своеобразный вкус? а л а я буква Гестерприн, в с т а к о е Гестерприн, главная героиня романа а л а я буква Готтерна. Тем не менее, это был и есть великий роман. И довольно прозорливый, если принять во внимание эту волну религиозности, что накрыла нашу страну. Прозорливый, повторил к о у п л и н д артикулируя каждый звук, будто впервые произносил это слово. Красивое слово, да, красивое. Я во многом не согласен с тем, за что ратуют правые христиане, но вам н е кажется, что в некоторых вопросах они правы. Этого только не хватало. Убежденный республиканец. В каких, например? Спросил я. Хотя бы в том, что необходимо сохранять семейные ценности. Многие семейные люди верят в семейные ценности. Пожалуй, тут я с вами в полной мере не могу согласиться. Возьмем хотя бы статистику разводов. Лучше вспомним то время, когда добиться развода было трудно, когда супруги были пленниками ненавистного им брака, когда никто не имел абсолютно никаких перспектив, когда женщина должна была отказываться от карьеры, стоило ей забеременеть, когда она превращалась в изгое общества, если осмеливалась отвернуться от мужа и детей. Я осознала, что повысила голос на пару л е ц и б е л о в и также заметила, что Ричард к о у п л е н д несколько о п е ш и л п о р а ж ё н н ы й страстностью моего тона. Я не х о т е л вас обидеть, сказал он. Обычно я не столь агрессивна. Вы неагрессивны. Пылкая речь это, да. Хоть я и во многом с вами не согласен. Последнюю фразу он произнес, уткнувшись подбородком в свой галстук. словно пытался избежать горячего спора, который сам же и развязал. м н е это не понравилось. Его поведение я восприняла как э т к а к о е з а с т е н ч и в о е высокомерие. Хочешь возразить, возражай, но только не уткнувшись носом в свою рубашку, черт возьми. Меня это не удивляет, ответил я. Нет, я имел в виду. А знаете что? По-моему, сейчас самый подходящий момент, чтобы закончить разговор и просто сказать приятных выходных. Мне неловко, право. И я вовсе не хотел. Думаю, вы это переживете. За стойкой регистрации сидела молодая женщина в темно-бордовом костюме и желтой блузке с бейджиком на пиджаке, сообщавшим, что ее зовут Лора. Привет, Лора. мы с вами т е з с к и Доложила она, внимательно изучив мои водительские права. Здравствуйте, Лора, сказал я, надеясь, ч т о п о приветствовала ее не очень сухо. И как у нас сегодня дела? Любопытный день. Она выразила удивление, видимо, ожидала другого ответа. Полагаю, любопытный день лучше, чем скучный. Как вы считаете? Полностью с вами согласна. Посмотрим, удастся ли мне превратить ваш любопытный день в хороший, если я предложу вам поселиться в более дорогом номере, чем тот, что у вас заказан, без доплаты. Верхний этаж, большая двуспальная кровать, вид на бассейн. Как вам такой вариант? Не без труда, но я выдавила улыбку, как никак она старалась мне угодить. Возражений нет, спасибо, поблагодарил я. Чтобы увидеть бассейн, нужно было в ы с у н у т ь с я в открытое окно. При этом сразу начиналась с и л ь н о кружится голова, потому что вы смотрели прямо на внутренний дворик с покрытием из шлакоблоков. К тому же при открытом окне в комнату тут же врывался шум и смрад дорожного транспорта. Хотя окна выходили на тихую сторону отеля с более приличным видом, так что мельком взглянув вниз и вдаль, автозаправки, автостоянки, я закрыла окно, отгородившись от внешнего мира, села на кровать, глянула на часы – двенадцать минут третьего, открыла папку участника ежегодной региональной конференции рентгенологов Новой Англии. Нашла в нем свою нагрудную визитку и программу конференции. Первое заседание в три часа. Новые горизонты в области технологии сканирования. Почему у меня такое унылое настроение? Может, это как-то связано с неприглядностью комнаты, с интерьером, который не обновляли уже лет двадцать. Ковер с цветочным узором, на нем б л е к л ы е п я т н а от кофе. Цветастая покрывала на кровати, такие же цветастые шторы, будто я попала в богадельню. В санузле в а н н й из формованного пластика, на занавеске проступает плесень. Не ной, ты здесь только на выходные, а? точнее на две ночи. Но ведь это единственные две ночи за весь год, которые я проведу вдали от семьи. Будь у меня деньги, я бы тотчас выписалась из этого сарая, добралась до Бостона и устроилась там в каком-нибудь милом отеле близ парка Бостон к о м о н Но это абсолютно мне не по карману. Совершенно. Не падай духом, наслаждайся свободой, радуйся, что тебе выпала возможность несколько дней пожить в с в о е у д о в о л ь с т в и е И, конечно, прежде чем принять этот совет, а могла ли я им воспользоваться? Я достал а с в о й м о б и л ь н о й и н а п и с а л а сообщение сыну. Жаль, что мы не пообщались вчера вечером. Я уже в Бостоне. в ы д а с т с я свободная минутка, пожалуйста, напиши мне о своей жизни, о своем творчестве. Если же захочешь позвонить, знай, что даже когда я сижу на заседании и слушаю доклад о контрастных веществах для лимфатических сосудов, и такой доклад есть, мой телефон настроен на бесшумный режим. Кстати, ты окажешь мне огромную услугу, избавив меня от необходимости слушать доводы в пользу менее частого использования метода колоноскопии. Хотя этот доклад я и так пропущу. Скучаю, люблю, мама. Потом я быстро набила сообщение Салли. Я знаю, что сейчас у тебя с отцом натянутые отношения. Да, порой мы достаем друг друга. Прости за выражение. Но я хочу, чтобы ты знала. Я всегда готова тебя выслушать, всегда готова поддержать. Если понадоблюсь в эти выходные, звони в любое время дня и ночи. Люблю, мама. После того, как сообщение ушло, у меня осталось еще два важных дела. Во-первых, нужно было позвонить Дэну. Я набрала его номер и услышала автоответчик. Значит, возможно, он в спортзале или на пляже. В понедельник в четыре утра ему на работу. Я была уверена, что он уже со страхом думает о своем новом месте работы, Но надеялась, что он все-таки найдет способ расслабиться в эти последние три дня перед тем, как снова влиться в рабочий режим. Я также надеялась, что он окажется дальновидным и будет рассматривать свое возвращение в компанию, к о т о р а я полтора года назад избавилась от него будто от старой обуви, как ступеньку на пути к успеху. А ты ведь и вправду во всем стараешься видеть светлую сторону, да? И что в этом плохого? Что еще нам остается, как не надеяться на лучшее? Привет, м и л ы й Начала наговаривать я сообщение после того, как прозвучал сигнал. Я в Бостоне. Отель мог бы быть лучше. Жаль, что тебя здесь нет. Надеюсь, завтра удастся выбраться в город. В общем, я просто хотела сказать привет. Надеюсь, ты чудесно проводишь время. Скучаю. Повесив трубку, я вдруг подумала, что не сказала ему люблю. А люблю ли я еще Дэна? А он меня? Нет, не сейчас. н е в эти выходные. Ну, сколько можно себя одергивать? Я встала, посмотрела, который час, глянула на программу конференции, лежа щ у ю на кровати. Увидела, что семинар по теме обследования методом компьютерной томографии и неоперабельный рак легких третьей степени начинается через десять минут. Это все-таки лучше, чем торчать здесь, терзаясь тяжелыми мыслями. Подумать только, идти на семинар, как многие из нас ходят в кино заранее, зная, что фильм не очень хороший. Эскапизм в ч и с т о м в и д е И все же что угодно, лишь бы не сидеть в этом номере. Я схватила свой баджик на красной ленточке, повесила его на шею, быстро оглядела себя в зеркало, думая: время всегда идет вперед. И Физические результаты этого неумолимого поступательного движения никогда не радуют. Потом направилась вниз, прокручивая в голове тот странный разговор, что состоялся у меня с мужчиной из Бата. Как же мне нравилась и с а м а эта шутливая беседа и безобидный флирт, пока он не повел себя как упертый республиканец. Нет, ты к нему несправедлива. Он образован. Кто еще в наши дни читает г о т т р н а Однозначно эрудированный, подобно тебе нервничал, обмениваясь с тобой репликами, х о т ь э т о и доставляла ему удовольствие. И ты слишком остро отреагировала на его слова, которые сама просто неправильно поняла. Я слишком остро отреагировала, потому что флиртовала с ним. Мое раздражение было вызвано недовольством самой собой? Ведь я делала то, чего мне не следовало делать, чего я ни разу не делала за все годы замужества. О, ради бога, это был просто шутливый обмен мнениями. Мужик этот смущался, как и ты сама. Значит, ему тоже не слишком часто приходилось заигрывать с противоположным полом. Однако интеллект у него гораздо выше, чем у любого из страховых агентов, которых тебе доводилось видеть. Правда, не так уж много ты встречала людей страхующих от всяких ужасов, и все равно зря я так с п ы л и л а Я вошла в лифт и стала спускаться в вестибюль. Вместе со мной ехали две женщины. Одна среднего роста, примерно метр шестьдесят три, на вид хрупкая, почти миниатюрная, с поразительно живыми глазами, в простом светло-коричневом брючном костюме, седая, с обыкновенной стрижкой. Ничем не примечательная, она принадлежала к тому типу женщин, мимо которых пройдешь на улице и не заметишь, если не увидишь ее улыбку, улыбку, выдававшую в ней одну из тех редких натур, которые с оптимизмом смотрят на мир. Я глянул а на ее нагрудную визитку: Эллен Уилкинсон, региональная больница Манси, Индиана. Рядом с ней стояла, спиной ко мне. Высокая, худая женщина. Я, я тоже дала лет пятьдесят пять. Едва двери лифта закрылись за мной, я услышала, как э л е н Уилкинсон говорит своей рослой спутнице: "Что ты скажешь? Целый день смотрю на ужасы в рентген-кабинете, а потом прихожу домой и вижу Дональда. Мы вместе уже тридцать восемь лет. А Я смотрю на него и думаю, какая я счастливая. И он всегда м н е так улыбается, даже если у него тоже был тяжелый день." Я знаю, он думает то же самое, как мы счастливы. Мои глаза вдруг наполнились слезами, я поспешила опустить голову, отвернулась, не желая, чтобы женщины видели мою д у ш е в н д у ю боль, боль, заставшую меня врасплох. Но Элин Уилкинсон из Манси, штат Индиана, заметила, что я расстроена. Она положила руку мне на плечо и спросила. Что с вами, дорогая? Вам действительно повезло, только и сумела ответить я. Потом двери лифта отворились, и я вошла прямо в конференц-зал, где проходил семинар на тему в н и м а т о ч н ы е б е р е м е н н о с т и ультразвуковое сканирование.